После этого брат Фома достал из кармана книжечку, в которой по различным признакам узнал я молеус Maleficarum Интре Partes Divisus» Шпренгера и Инститора, и, справляясь с этим руководством, стал задавать Ренате обстоятельные вопросы, которые я, равно как исследовавший за ними ответы, должен был записывать, хотя порою сжимал зубы от отчаяния. Весь этот допрос...